Эти десять дней оказались самыми счастливыми в Гришином путешествии. Главное, что Павлушка был рядом, и были рядом хорошие друзья. А вокруг был чудесный белый город с маяками и бастионами, с похожими на кружевные дворцы зданиями, с фонтанами, громадными цветами среди буйной зелени и густыми запахами тропического лета. Синело море, звенели гитары, Громадные перья пальмовых листьев устилали зеленой тенью мозаику тротуаров и мостовых. Солнце нагревало старинные пушки, по которым лазала ребятня, и светлая, и темнокожая. И Гриша с полем, и Паку с Расситой Линдой, конечно, тоже лазали. А Петр Афанасьевич расставлял треногу лакированного сундука и махал перед объективом кожаной крышкой. Кто знает, где теперь эти снимки? Кажется, даже Гриша не видел их, потому что, пока были вместе, доктор не управился с проявкой пластин. Поль радовался жизни не меньше Гриши, и лишь один раз он насупился и глянул на всех тревожно. За старой площадью со старинным громадным собором, где по слухам лежал в саркофаге сам Кристофор Колумб, в узкой, как щель, прохладной улицы, они в Пятером, Зашли в лавку с антильскими сувенирами, веерами, вазами из раковин, светильниками из украшенных орнаментом тыкв, какими-то погремушками и масками. Да, масками. На одну из этих масок с зубастым ртом и злыми вертикальными глазами Поль посмотрел со страхом и отвращением. Матуба! И как в первые дни знакомства боязливо вцепился в Гришин рукав. «Пошли отсюда», — быстро и понятливо сказал Гриша. И они пошли, но Поль не стал веселее, оглядывался и ежился. Тогда доктор вернулся в лавку и купил маску. Наверное, она стоила недешево, но они окраинными улицами отнесли ее на берег. Стеклом Пако разожгли костер из сухих водорослей и щепок и торжественно обратили Матубу в пепел. «Все», — сказал доктор, — Отряхивая от пепла белые брюки. Конец, Матуби, Фин. Пуртужур, добавил Гриша, что означало навсегда. Пуртужур? переспросил Павлушка недоверчиво, но и радостно. Да, сказал Гриша, твердое русское слово, которое уже было известно Павлушке. На главных улицах и площадях Гаваны было замечательно, красиво, но и на окраинах было интересно. Здесь пахло приключениями, пиратами и тайнами. Валялись в тени каменных белых заборов старые лодки, росли кактусы и остроконечные шипастые агавы. Сушились на дворах сети, кривые лестницы и галереи перепутывались между домов и вели непонятно куда. У лодок сидели, открыв розовые пасти, клочкастые добродушные псы, махали ребятам хвостами. Рядом с псами безбоязненно дремали тощие разноцветные кошки. Гриша иногда гладил их, и они выгибались, мяукали, совсем по-русски, как в Турине. Переулки выводили на заваленный ракушечными глыбами берег. Зеленоватая вода флоридского пролива набегала, растекалась, пузырилась между глыб. Откатывалась и оставляла всякую морскую мелочь похожие на полупрозрачные крылышки плавники каких-то рыб, поплавки от сетей, крабьи и клешни, маленькие морские звезды, пробки от анкерков. А если нырнуть, поплавать среди скал, можно было найти вещи и поинтересней. Мелкие причудливые ракушки, большие витые раковины, серые и колючие снаружи и нежно-розовые внутри, ветки кораллов, разбитый панцирь морской черепахи, изъеденный морской солью кремневый пистолет, пуговицы от старинных камзолов. И Гриша нырял и находил, и Павлушка вместе с ним. Он, оказывается, плавал, как неутомимая рыбешка. Доктор сперва опасался отпускать ребят к морю без себя, но Паку заверил, что ничего не случится. Коварные тибурон, то есть акулы, здесь не подходят близко к берегу, а потонуть гостям не дадут мальчишки, которые всегда рядом. И доктор, наконец, уступил. Хотя бывало, что напрашивался к морю с ребятами и бродил там, выискивая что-то среди заливаемых волною камней. Приятели Пако, мальчишки всех цветов, были дружелюбные, улыбчивые. Узнав, что Григорью и Паулиту из далеких краев, они надарили им целую каха морских находок. Гриша с удовольствием думал, как будет раздавать ракушки Аглаи, Оленьке, Кате, Танюшке Елизавете красавице И приятелям на Ляминской. Еще недавно у него была лишь одна раковина с острова Флориш, а теперь вон сколько этого добра. А ту, азорскую раковину, он завернул в платок и положил в сундучок отдельно. Она для гейки, особый подарок. Испанский паровой пакетбот, на котором заказали места, готовился к отплытию. Правда, опасались урагана, а не, не редкость у берегов Кубы. Но ураган смилостивился, миновал те края, и капитан Родриго де Меланеса известил господ пассажиров об отходе. Прощание с друзьями было, конечно, грустным, но ясно же, что не таким, каким оно могло бы случиться, если бы Павлушку затолкали в сиротский приют. А теперь что? Никто не оставался в одиночестве. Павлушка с Гришей, Паку с Роситой Линдой. Гриша оставил на память Паку свою шляпу, а Павлушка — Росите Линде. А еще Павлушка подарил им вырезанных из дерева енотиков, и приятелям на берегу тоже. Паку отдал Грише свое увеличительное стекло. Вот удивительно будет зажигать им в Туренском лагу костры и объяснять ребятам, откуда эта замечательная линза. А еще Гриша уговорил доктора купить для Роситы Линды красное коралловое ожерелье. Тот купил не только Росите Линде, но и ее маме, шумной тетушке Исабель. Обе были счастливы. Книготорговец Диего Гарсия Санчес, подружившийся с сеньором Педро, Вручил тому две гравюры гаванского мастера Базе «Воскрешение Лазаря» и «Въезд в Иерусалим». А доктор преподнес сеньору Санчесу стальное с серебряной насечкой перо для чернил. Такие в ту пору только входили в моду.